Снова взбираюсь, глядя на ночь, на верхний этаж семиэтажного дома. Пришел товарищ Иван Ванч. На заседание об освобождении закома взёрнный, на заседание врываюсь словиной, дикие проклятья дорогая изрыгая и вижу, Сидят людей половины, О, дьявольщина. Где же половину другая? Зарезали, убили. Мечусь, оря, от страшной картины свихнулся разум и слышу спокойнейший голосок секретаря. Они на двух заседаниях сразу в день заседания, на двадцать надо, поспеть нам. Поневоле приходится раздвояться. До пояса здесь остальное там. С волнения не уснёшь. Утро раннее, мечтой встречаю рассвет ранний. О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний.